Глава 9. Бессильный. Лайтнер Кьярд. Неделя еще только началась, а я успел расстаться с девушкой, поссориться с лучшим другом и понять, что сила отца отказывается меня слушаться. Неутешительные выводы. Исключение составляет разве что синеглазка, но с ней мы никогда и не дружили. Май с меня бесила... Я и ее тоже. Нас связывала одна общая работа по подводной зоологии, Ирак Аэна. Хотя в том, что Вирна видела и запомнила Энн, я уверен не был. Почему? Да Едх знает почему. Возможно, потому что Вирна ничего не спросила, когда я рассказал ей про ранение океанских бабочек. И еще раньше, когда я отвозил ее домой. Любой бы на ее месте впал в транс, даже я надолго залип, когда впервые встретил Энн а потом забросал бы вопросами. Но Мэйс молчала, будто старалась забыть тот страшный день, и в этом я ее понимал. Хотя, если она и видела рак Аэну, то наверняка решила, что это галлюцинация. Если Рамина права, вернее еще и дрянь какую-то вкололи. Не знаю, что я больше испытывал от осознания факта, что об Эн по-прежнему знаю только я. Облегчение или досаду. Просто потому, что хотелось поделиться этим хоть с кем-то, Нет, ни не с кем-то, с верной. Мне казалось, Синеглазка его не сдаст. И я какого-то едха решил, что для начала мы сможем просто начать нормально общаться. Тогда я вспомнил о своем обещании к Яне и самому себе. Но как только предложил Мейс свою помощь, она снова меня выбесила. Из библиотеки я выходил с мыслью, что совместная работа может превратиться в пытку. Отчасти от того, что Синеглазка умеет быть невыносимой. Отчасти от того, что когда она сидела так близко, У меня ускорялся пульс, словно отрывка под воду. Сегодня я мог рассмотреть ее получше, и новый образ ей удивительно шел. С голубыми волосами кожа казалась еще светлее, а губы, хотя она совсем не пользовалась косметикой, ярче, и мне невыносимо хотелось их коснуться. Задумчивая Мэйс выглядела такой беззащитной и нежной, что я забывал, что от одного прикосновения к ней можно пораниться, как о вытащенной из воды коралл, до крови. Сегодня, когда она очередной раз меня оттолкнула, мне в очередной раз захотелось поинтересоваться, что с ней не так, поэтому и ушел куда подальше. В смысле, что хотя бы здесь все привычно, а не наперекосяк. Пусть даже я зол, как самый глубоководный едх. В основном, правда, на себя, потому что никто меня за язык не тянул. К тому же, меня с моей помощью и раньше посылали далеко-далеко. И вообще, надо Мэйс сказать спасибо за спасибо которые она мне сказала после ее спасения. Сообщение на Тапет пришло неожиданно. Сначала вообще подумал, что ошибся чатом. Ну или у Синеглазки украли Тапет, и кто-то таким образом развлекается. Не может верно, Мейс за этот месяц говорить столько слов благодарности. Только тут вспомнил слова Кьяны о том, что Синеглазки приходится постоянно со всеми сражаться, отстаивать свое право на учебу в Кейпдере, на жизнь в Ландархорне, на жизнь в принципе. Сцена в библиотеке — лучшее тому подтверждение. Другая либо попыталась бы показать, что мы вместе, либо слилась бы со стулом. Но не Мэйс. Как она уела глазеющих на нас. Волна, а не девчонка. «Что или кто? Причины улыбки моего мальчика». Я так увлекся мыслями о синеглазке, что даже не сразу заметил мать, спускающуюся по лестнице. Лифт она всегда игнорировала. Заявляя, что количество пройденных за день ступеней лучше всего бережет фигуру и здоровье. «Привет, мам. Подхожу ближе и целую в светлую, словно внутреннюю часть раковин, щеку. И такую же хрупкую. Мама вся хрупкая. Даже удивительно, как она стала женой Дик Хардакьярда. Видимо, для мирового баланса. Учеба, конечно же, каждый день только и делает, что радует». «Что?» — смеется мама. «Ты в детстве не любил школу». «Я не поверю, что вдруг полюбил Академию, разве что дело вовсе не в Кейпдере». Она мне подмигивает. «Дело в девушке? Рамина?» «Нет. Едх меня забери. Нет. Нет, это не Дьери». На лице матери расцветает улыбка. «Значит, все-таки девушка», — заявляет она. «Ну ладно. Буду ждать, когда ты нам ее представишь». Представить мои с родителем? Совсем не уверен, что хочу ее им представлять. Точнее, уверен, что не хочу. Когда-то это казалось мне забавным, позлить таким образом отца. Но тот я, видимо, сгинул в океане. Потому что нынешний я не собирался подставлять девчонку, которая и так одна против толпы. Против студентов Кейпдера, против учителей, которые считают людей обузой, против таких, как Дьери, с которой мы пока не закончили. Она решила прикрыть собой Родроса, а тот и рад прикрыться. Без Роди доказать ее вину несколько сложнее, но Едхас 2 они оба останутся безнаказанными. Какой бы популярной рамина ни была среди своих подпевал, большинство студентов Кейпдора сделают все, чтобы угодить, читай подмазаться к наследнику правителя Ландархорна. Пусть отец не спешит помогать, мне поможет мое имя. Так что, вирна, больше не одна. Она со мной. Мам! «Ты не знаешь, где сейчас отец?» То, что его нет дома, понятно и так. Она не выходит из дома, когда может ему понадобиться. Ее улыбка блекнет. Мама по-прежнему улыбается, но уже не так искренне, как мгновение назад. «Кажется, у него какая-то важная встреча». Она пожимает плечами. «Но к ужину должен вернуться». «Хорошо. Спасибо большое». «Люблю тебя, мой мальчик». «Я не мальчик». «Для меня ты всегда мальчик». Мама снова смеется, целует меня в щеку и убегает по своим делам. А я поднимаюсь в свою комнату, переступаю порог, и последнее, что помню перед глазами, дизайнерский узор на полу. Когда я прихожу в себя, узор на том же месте, подо мной. Разве что он то приближается, то отдаляется, то темнеет так, что рассмотреть его становится невозможно. В ушах шумит, а в горле скребет. Будто я не пил месяца два. Либо наоборот, сильно перебрал с выпивкой. Голова раскалывается, словно меня приложили чем-то тяжелым. Ко всему прочему, я не чувствую в себе ни капли силы. Ни силы въерха, ни просто физической, когда не можешь пошевелить рукой или ногой. Я долго соскребаю себя с пола, прежде чем доползти до кровати и привалиться к ней спиной. Думал, что хоть на третий день станет легче. Но нет. Кажется, сегодня откат еще сильнее. Когда я соглашался на вливание силы, то точно думал не головой. В итоге я изображаю припадочную девицу дважды в день. Утром, когда принимаю чужую силу вместо витаминных коктейлей, и вечером, когда она так или иначе покидает мое тело. Вчера, после стычки с Харом, пришлось прогулять два факультатива, чтобы себя не выдать. Потому что контролировать это сложно. Если собственная сила отзывалась на любой мой зов, отцовская заставляла быть начеку. И сражаться с собой каждую минуту. Я подергал кистью, сжимая разжимая пальцы, покрутил шеей, разминая мышцы. Силы понемногу возвращались. Конечно, глыбу я не сдвину и воду не остановлю, но сейчас хотя бы уже способен держаться на ногах и принять душ. Стягиваю кейпдерскую форму, швыряю ее на стул и плетусь в ванную. Вода забирает усталость, смывает ее. Считается, что Вьерхи не любят воду. Но мы же дети Земли и Огня. Но, видимо, я родился неправильным Вьерхом, потому что жить без воды не могу. Точнее, без океана. И подобное ждет меня еще несколько месяцев. Хидрец. Но отказаться от этого сейчас нельзя. Не из-за отца, а из-за верны. Пока не разберусь с Дьери, никто в Кейпдаре не должен узнать, что я остался без сил Вьерха. Теперь даже Хар. От мысли о друге внутри снова царапает злостью. Хочется ему въедхиваться, пусть. Мне плевать. Остынет, сам предложит мир. А пока у меня самого достаточно проблем. При всем при этом никто не отменял учебу. Доклад по политологии сам себя не напишет. Последним я как раз и занялся, вплоть до ужина. Тем более, что после него мне предстоит разговор с отцом. А потом я собирался сгонять в бабочку и поговорить с управляющим насчет возвращения Мэйс на работу. Не хочет, чтобы я помогал в поисках сестры? Хорошо. Но исправить то, что испортил сам, просто обязан. После выходных нам с отцом так и не удалось нормально поговорить. Утром разговоров не получилось по той причине, что вливание силы требовало концентрации обеих сторон. Меня выматывала боль. Ощущение было такое, будто под кожу вливали раскаленную магму. Отца все это напрягало. Пусть он мне в этом и не признавался, на его лице отражалось раздражение, проступающее сквозь привычную маску Дик Хардакьярда. Я привыкал к чужой силе и вечером просто валился с ног. Но Рамина по-прежнему посещала кейпдар поэтому сегодня я собирался его дождаться. Впрочем, долго ждать не пришлось. Отец приехал сразу после ужина и сам пригласил меня к себе в кабинет. Он указывает на кресло напротив себя и спрашивает, «Как успехи с контролем силы, Лайтнер? Сегодня продержался на час дольше». «Значит, никак», — припечатывает отец. «Для него всегда так. Либо идеально, либо плохо. Но меня не волнуют его замечания. Что бы я ни делал, он все равно останется разочарован. Так стоит ли стараться?» «У меня не всегда будет возможность пополнить твой ресурс», — говорит он. «Так что не забывай тренироваться». «Я рассчитываю, что к следующей неделе ты сможешь показать лучший результат. Думаю, ты сам в этом заинтересован. Ты даже не представляешь, насколько сильно», отвечаю, складывая руки на груди. Отец хмурится, но так как намек, что я не слишком хочу его видеть, очень завуалирован, то и сказать по этому поводу ему нечего. «Ты только за этим меня позвал?» интересуюсь я. Если отец рассчитывал на то, что я смогу удерживать силу дольше суток, то я рассчитывал получить ответ на свой вопрос о судье Дьери. «Нет». Отец соединяет пальцы и пронизывает меня взглядом. «Я бы хотел поговорить о тебе. Обо мне я приподнимаю брови». «Ты расстался с Кьяной и Мэль. Перестал общаться с друзьями. Смотришь на них, как на мусор. Хотя это достойные парни и девушки. Зато общаешься с девчонкой из трущоб. Разве имя Кьярдов?» не позволяет мне общаться с кем хочется». я дерзи, мальчишка!» В голосе отца землетрясение в шесть баллов. «Пока что в шесть». «Ты еще не дорос до того, чтобы приписывать себя заслуги нашего рода. Я хочу услышать, что ты скажешь по этому поводу. Скажу, что это полный хидрец. Как давно за мной шпионят, докладывая отцу о каждом моем шаге. Даже про Кьяну узнали» хотя очень сомневаюсь, что она дала интервью к Кейблерскому новостному порталу о том, как чувствует себя девушка, бросившая лайт на Кьярда. Что касается достойных, попытки подлизаться ко мне со стороны последних, сообщив, что Рамина отстой, на фоне нашей с ней размолвки, вызывали у меня исключительно рвотные позывы. «Я едва сдерживаюсь, чтобы не сжать кулаки, потому что показать, что я в бешенстве, а я в бешенстве, не самый умный ход». «Что, Шадар хорошо выполняет свою работу?» «Да, он ни разу меня не разочаровывал, поэтому я его держу рядом с собой». Отец скупо улыбается. «Но не переводи тему. Почему тебя снова видели в обществе этой Мэйс?» Он выплевывает фамилию Вирны так, будто и фамилия и сама девушка Ядовиты. «Потому что у нас с ней общая работа по подводной зоологии. Об этом я тебе говорил сам, а Шадар забыл напомнить?» Ноздри отца яростно подрагивают, но он берет себя в руки, и даже голос его звучит спокойно. «Я советую тебе отказаться от совместной работы с Мейс. Желание Дикхарда закон. Его «советую» означает приказ, который нужно обязательно исполнить. Но для меня это как удар волной в морду, потому что мое «хочу» идет разрез с его, потому что мне нужна Вирна, и я не собираюсь от нее отказываться». Но если сейчас упрусь, то только привлеку еще большее внимание. Я решу эту проблему, говорю. А что насчет моей? Проблемы. С Раминой Дьери, напоминаю я, и ее отцом. На этот раз отец смотрит на меня и от силы этого взгляда нехило потряхивает. А еще от осознания, что у меня теперь нет никакой защиты. Я будто человек. Люди чувствуют себя так же. Паршиво. Только не говори, что забыл об этом. «Нет, Лайтнер, я не забыл. Скорее раздумывал». «И что надумал?» «Хотелось так спросить, но не стану». «И?» «Это не твоя проблема». «Нет?» «Нет. Я считаю, что тебе еще слишком рано лезть в большую политику. Ты не видишь всей глубины». «Глубины?» Теперь я сжимаю кулаки и рывком поднимаюсь из кресла. На меня накатывает волна ярости в перемешку с неверием. Да, какая-то часть меня все еще надеется, что я ослышался. «Проще говоря, судья Дьери полезен, поэтому ты его не тронешь», — рычу я. «Ты собираешься покрывать убийцу? То есть, не считая того, что Рамина сделала с Вирной, она будет и дальше спокойно травить студентов-калейдоскопников, потому что родилась в полезной семейке?» «У тебя нет доказательств». «Тебе они и не нужны». По кабинету прокатывается волна силы и отбрасывает обратно в кресло, напоминая о том, что сам я бессильный. «Не лезь в это дело!» — почти кричит отец. «Это мой приказ!» «Я не собираюсь слушаться приказов того, кому плевать на справедливость!» Глаза отца светятся силой вьерха и яростью. «Предоставь мне думать о справедливости и законах Ландерхорна!» — говорит он. «А сам сосредоточься на учебе, на хороших отношениях с достойными тебя!» И на том, чтобы освоить контроль, чтобы не расходовать такой объем силы. Не лезь. Я сжимаю и разжимаю пальцы. Не могу поверить, что отцу плевать на то, что у Дьери своя игра. Точнее, не так. У него собственные игры. Хидрец. Хорошо. Говорю, хотя мой голос слегка подрагивает от ярости, что кипит внутри. Нужно успокоиться. Ради себя, ради Вирны. Иначе меня посадят под замок или представить сопровождение, от которого не получится отвязаться. Поэтому сейчас я делаю глубокий вдох и добавляю. «Я тебя услышал». Отец щурится, но кивает. «Мне придется делать все самому и придумать, как избавиться от хвоста, который за мной плавает. Уйти на глубину, особенно после сегодняшней вспышки. Едх, в бабочку сегодня тоже не получится попасть. Может, завтра?» Отец будто читает мои мысли потому что интересуется. «Тебе нужно пополнить запас силы?» «Нет», — качаю головой. «Я не собираюсь сегодня вечером выходить из дома. У меня работа по политологии еще не сделана. Тогда жду тебя утром». Я соскребаю себя с кресла и направляюсь к выходу. Дохожу до лестницы и шарахую по доспеху попавшемуся на пути. Сегодня поход в бабочку точно отпадает. Это привлечет лишнее внимание» особенно к тому, что я собираюсь сделать. А вот завтра, завтра я верну вернее ее работу. А еще решу проблему с едховым контролем. Мне нужно, просто необходимо удерживать силу весь день, не обращаясь к отцу. И я это сделаю.